Глава 28 Пройти к двухэтажному дому оказалось достаточно просто. Правда, по пути они чуть было не спалились. Прикажущейся безлюдности неожиданно выяснилось, что люди в поселке все же есть. Едва разведчики успели сделать всего несколько десятков шагов, как столкнулись с двумя вооруженными автоматами людьми. Встреча оказалась настолько неожиданной, что обе стороны растерялись. Первым с чувством растерянности справился Чернов. Нож разведчика из набедренного чехла словно сам прыгнул к нему в руку. Одним широким маховым движением он распахал горло тому, кто стоял к нему ближе. Молниеносным ударом в пах заставил второго охранника согнуться пополам. И уже в следующую секунду приклад из с хрустом переломил ему основание черепа. Мужчина упал, даже не охнув. «Черт! Откуда они взялись?» — проговорил Лукис удивленно. — Никого же не было. — Похоже, что здесь какая-то особая система охраны, — предположил Чижиков. — Нам от этого не легче, — буркнул Володя. Он уже в который раз за эту командировку пожалел, что не взял вместо СВД винторез, разработанный специально для войск спецназа и МВД. Калибр у него был значительно меньше, чем у винтовки Драгунова, но зато он компактней, а самое главное, у винтореза имелся встроенный пламя-гаситель, выполнявший также функции глушителя. Сейчас винторез ему бы очень пригодился, но, увы, приходилось пользоваться тем, что было в руках. Маскируясь за домами, десантники приблизились к особняку Мансура и притаились за углом одного из домов-бараков. Отсюда были превосходно видны высокий каменный забор, металлические ворота с будкой КПП и одинокая вышка с пулеметом. Локис приник к окуляру прицела и навел его на окна второго этажа, но они были тщательно закрыты плотными жалюзи. Зато на балконе веранде Володя явственно разглядел двух бородатых автоматчиков. Еще двое прогуливались на вышке. Значит так. — распорядился Локис. — Как только я снимаю часовых на вышке, выбежите к забору. Он, конечно, высокий, но не настолько, чтобы его невозможно было перемахнуть. — Вова, а ты представляешь, что нас ждет за ним? — попробовал остудить пыл товарища Чернов. — Может, у них там зенитная установка? Тогда что делать? — А нахрена у тебя огнемет за плечами? — едко спросил Владимир. Шмель и штук шесть гранат РГД для открытого штурма явно маловато, поэтому еще перед тем, как выйти из-за насыпи, разведчики договорились, что пользоваться ими будут только в самом крайнем случае. Учитывалось и то, что им надо не просто уничтожить наркоторговцев, а спасти человека. «Андрюха, ты не врубаешься», – горячо заговорил Чижиков. «Нам же главное побольше шухера наделать и прорваться на второй этаж». «А там мы этого мансура берем за жабры и в дамки!» Чернов с сомнением покачал головой, всем своим видом давая понять, что не одобряет авантюризма своих сослуживцев. «Ладно, парни», — решительно проговорил Локис, — «поздно что-либо менять и выдумывать. Теперь все, что надумали!» Володя внезапно замолчал, лицо у него просветлело. Мощные стальные ворота мягко жужжа отъехали в сторону, открывая для обзора небольшой дворик. Его можно было бы назвать уютным, если бы посреди него не стоял крупнокалиберный станковый пулемет Браунинг М2HB, который мог прошить насквозь даже бронетранспортер. Между тем из ворот медленно выехал грузовик, в кузове которого сидело примерно 30-40 вооруженных людей. Опаньки! — восхищенно произнес Чижиков. — Не как по нашей душеньке царскую охоту решили устроить. А мы уже сами к охотничкам в гости забурились. — Если я что-то понимаю, — раздумчиво предположил Локис, — этот Мансур бросил на нас все имеющиеся у него в наличии силы. — Значит, для защиты дома у него остался минимальный гарнизон. — А что это значит, парни? — «Ждем минут двадцать, а потом начинаем штурмовать», – пожал плечами Чернов. «Это и ежу понятно. Как пойдем?» «Через КПП», – коротко бросил Володя. «Самый короткий и надежный путь». Время тянулось для разведчиков мучительно медленно. Они с большим трудом сдерживали себя. Ошибаться было нельзя. Если боевики, которые уехали на грузовике, придут на помощь своим подельникам до того, как разведчики успеют найти сына-резидента, то шансы вырваться из дома сводились к нулю. Локис в очередной раз посмотрел на наручные часы. Стрелки показывали половину третьего по местному времени. С того момента, когда они видели выезжающий грузовик, прошло немногим более получаса. «Пора!» Решил он и первым, пригибаясь, чтобы его не заметила охрана на вышке, побежал к КПП. Винтовку он заранее перекинул за спину. «Русские идут!» – истошно завопил Володя, колотя в обитую листовым железом дверь ногами. «Мансур, мать твою, русские в поселке!» Подоспевшие следом за Владимиром Чижиков и Чернов застыли с оружием на изготовку по бокам, плотно прижимаясь к косяку. Хотя предосторожность это была явно излишней, камер видеонаблюдения над КПП не было. Мало того, мансуровские охранники даже не удосужились врезать в дверь глазок. И свышки вышки их видеть не могли, поскольку вход находился в так называемой мертвой зоне. «Что кричишь?» Раздался недовольный голос минуты через две или три после того, как Локис начал панику. «Откуда ты пришел? Кто ты?» Дверь широко распахнулась. На пороге стоял Киргиз, одетый в камуфляжную форму с традиционным войлочным колпаком на голове и висящим, как палка на плече, автоматом. Увидев Локиса, он попытался закрыть дверь, но опоздал сделать это всего на долю секунды. Нож, который Володя приготовил загодя, мягко вонзился в живот охраннику, пропоров ему печень. Провернув нож в ране, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что привратник мертв, Локи с вихрем ворвался внутрь, срывая на ходу винтовку. Ему предстояло нейтрализовать часовых на вышке, но самое главное, надо было уничтожить пулеметчика на браунинге. Разведчикам повезло. Никто из боевиков не успел понять, что происходит. Четыре выстрела из СВДшки прозвучали, как бы нагоняя один другого. Затем заряд РГД вывел из строя пулемет «Браунинг». Из узкого окна на первом этаже полоснула слепая автоматная очередь, но выстрел шмеля в дребезги разнес весь этаж, уничтожив всех, кто там был. Бой длился всего 10 минут. Володя первым ворвался в дом. Андрей и Сеня не отставали, страхуя его со спины. Дым от взрыва мощного заряда еще не успел сесть, но он не помешал разведчикам сориентироваться в незнакомой обстановке. Быстро поднявшись на второй этаж, они принялись открывать все двери подряд. Юра оказался в пятой по счету комнате. Мальчик с совершенно белым лицом стоял на коленях со связанными за спиной руками. По чумазому лицу грязными ручейками текли слезы, но плача слышно не было. Мансуров в чапане держал подростка одной рукой за волосы, закинув ему голову назад. В другой он держал широкий кривой кинжал. «Но! Подходите, урусы!» – злорадно выкрикнул он, едва увидев десантников. «Вы думали, что я просто так отдам, что попало мне в руки? Чёрта с два!» Я отрежу этому щенку голову, а вы отвезете этот сувенир его отцу. Дурак ты, ваш скобродь, насмешливо проговорил Чижиков, нам этот пацан не нужен. Нам за него денег не платили. Мы за тобой пришли. Привет тебе от гусейна гуслии! Помнишь такого? Мансуров опешил. Какой еще гусейн? Переспросил он в растерянности, опуская руку с кинжалом. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы Локис, прижимавший приклад винтовки к плечу, успел выстрелить. Пуля вонзилась Мансурову в плечо, отбросив к окну. Обесселивший от переживаний, которые выпали на его долю за какие-то сутки с небольшим, Юра без чувств свалился на пол. «Забирайте его и дуйте во двор», — приказал Володя. «Я видел там джип. Садитесь в него». «Ты что задумал, медведь?» – тревожно спросил Чернов, разрезая веревки, связывавшие подростку руки. «Потом сам все узнаешь», – уклонился от прямого ответа Володя. «Делайте, что я говорю. Времени мало».